Глава третья. Переселение. Оказывается, что счастливые обстоятельства нашей жизни зависят от нас самих. Единственная наша надежда была на то, что сведения о нашем несчастье были злоумышленно преувеличены или преждевременны. Но письмо моего городского поверенного скоро подтвердило его во всех подробностях. Для меня лично потеря состояния ничего не значила. Я тревожился только за семью, которая предстояла испытать унижение, тогда как воспитание не приготовило её к тому, чтобы равнодушно переносить презрение. Прошло около двух недель, прежде чем я попробовал умерить их печаль, так как я нахожу, что преждевременное утешение только напоминает горе. В течение этого времени я придумывал, какими средствами буду я содержать семью. Наконец мне предложили небольшой приход, приносивший 15 фунтов в год. В глухом местечке, где я мог спокойно жить согласно моим принципам, я с радостью согласился на это предложение, решившись увеличивать свой заработок, занимаясь хозяйством и заведя маленькую ферму. Приняв это решение, я занялся приведением в порядок своих денежных дел. Существовал все свои долги и уплатил их. После чего из 14.000 фунтов у нас осталось всего 400. Затем главной моей заботой было то, чтобы убедить семью умерить свои требования сообразно обстоятельствам, так как я очень хорошо знал, что положение бедных людей, стремящихся жить не по средствам, сущее бедствие. Вы их, конечно, знаете, дети, сказал я, что мы с вами не могли предотвратить своё несчастье и что оно не зависело от нашей осторожности. Но теперь при помощи осторожности мы можем сделать многое, чтобы оградить себя от его последствий. Теперь мы бедные, мои дорогие, и здравый смысл заставляет нас приноровиться к своему скромному положению. Так откажемся без ропота от всех этих великолепий, с которыми многие люди все-таки бывают несчастны, и постараемся в бедной доле обрести тот мир, при котором все могут быть счастливы. Ведь живут же без нашей помощи бедные люди и бывают довольны. Так отчего же и нам? не попробовать обойтись без их помощи. Нет, дети, оставим мы с этой минуты всякие претензии на барство. У нас ещё довольно осталось для того, чтобы быть счастливыми, если мы умно распорядимся и постараемся вознаградить себя за недостаток состояния, поддерживая в себе довольное чувство. Так как мой старший сын получил высшее образование, я решился отправить его в город, где бы он мог содержать себя и помогать нам при помощи своих способностей. Разлука между друзьями и близкими едва ли не самое тяжёлое обстоятельство, сопряжённое с бедностью. Скоро настал тот день, в который нам предстояло впервые разъехаться в разные стороны. Простившись с матерью и со стальными членами семьи, мешавшими слёзы и поцелуями, сын мой пришёл попросить у меня благословения. Я дал ему это благословение от всего сердца и прибавил к нему ещё 5 гиней. Это всё, что я мог ему дать тогда. Ты отправляешься в Лондон пешком, дитя моё, сказал я ему. Совершенно так же, как отправлялся туда в старые годы Гукер, один из твоих предков. Вот тот самый конь, которого подарил ему на дорогу добрый епископ Джуэл. Это палка. Возьми её, да захвати с собой ещё вот эту книгу. И пусть она служит тебе поддержкой в пути. Эти две строчки в ней стоят миллионы. Я был молод и состарялся, но никогда не видал праведного человека покинутым или детей его лишёнными насущного хлеба. Утешаяся этими мыслями, сын мой, теперь ступай, что бы ни было с тобою, Доставляем мне случаи повидать тебя хоть раз в год. Не падай духом и будь здоров. Зная, что он честен и прямодушен, я не побоялся пустить его на арену жизни без всяких средств. Ибо был уверен, что так или иначе выйдет ли он победителем или будет побеждён, но роль свою сыграет хорошо. Вслед за ним и мы стали собираться в путь. И через несколько дней покинули места, где пережили так много часов тихого счастья. Подобные расставания всегда тяжелы и вряд ли могут обходиться без слез. Нам предстояло переселяться за семьдесят миль, тогда как моя семья от труду не бывало дальше десяти лет. от дому и такое путешествие наполняло сердца наши тоской, тревогою, которая ещё усиливалась при виде плачущих бедняков моего прихода, провожавших нас на протяжении нескольких миль. К вечеру первого дня пути мы благополучно проехали 40 миль и остановились переночевать в скромном деревенском трактире, за тридцать миль от места нашего будущего жительства. Заняв отведенную нам комнату, я по своему обыкновению пригласил хозяина присоединиться к нашей трапезе, на что он охотно согласился, зная, что на завтра поставит мне на счет то, что сегодня вместе со мною выпьет. Впрочем, он отлично знал всех наших будущих соседей и в особенности Сквайра Альфа. торнчела нашего помещика, жившего тут же поблизости. Судя по отзывам трактирщика, этот джентльмен признавал в жизни одни только удовольствия и отличался своим пристрастием к прекрасному полу. Он утверждал, что никакая добродетель не в силах была устоять против его искусства и настойчивости, и что на десять миль в окружности едва ли оставалась хоть одна фермерская дочка, которую он не успел бы прельстить и затем бросить. Такой отзыв несколько огорчил меня. Но на дочерей моих Он произвел совсем другое впечатление. Они просияли, как бы с торжеством ожидая победы. Да и жена моя не менее была уверена в могуществе их прелести и добродетели. Пока мы каждый на свой лад обдумывали эти обстоятельства, пришла жена трактирщика и сообщила своему мужу, что неизвестный джентльмен, уже 2 дня проживавший в их доме, сидит без денег и отказался платить по предъявленному ему счёту. Как без денег, возразил хозяин, этого быть не может. И дальше, как вчера, он дал 3 гинеи сторожу, чтобы отпустили старого инвалида, приговорённого к сечению рожгами за кражу собаки. Но так как хозяйка продолжала настаивать на первоначальном показании, трактирщик встал и громко, поклявшись, что так или иначе добьётся уплаты, собрался уже уходить из комнаты. Когда я остановил его, прося познакомить меня с человеком, способным на столь великое милосердие, на это хозяин согласился, и тотчас привёл джентльмена лет 30, одетого в поношенное платье, ещё носившее следы прежних украшений. Он был хорошо сложён, а лицо его изобличало человека мыслящего. Судя По манере, несколько сухой и отрывистой, он был не светский человек, или же презирал всякие церемонии. Когда трактирщик ушел, я обратился к незнакомцу с уверением, что весьма сожалею в виде джентльмена в подобных обстоятельствах, и предложил ему свой кошелек, чтобы выручить его из затруднения. «От всего сердца принимаю ваше предложение, сэр», — ответил он. «И даже радуюсь, что, истратив по рассеянности все, что имел с собою, я тем самым приобрел случай убедиться, что на свете еще водятся и такие люди, как вы. Но предварительно позвольте узнать имя и адрес моего благодетеля, дабы я мог расплатиться как можно скорее». Я поспешил удоволить творить его желанию, сообщил не только своё имя и историю своих злоключений, но также и название того места, куда мы отправлялись. Вот счастливый случай, воскликнул он. Я и сам направляюсь в ту же сторону и задержался эти 2 дня из-за разливы рек. Но надеюсь, что завтра уже можно будет переправляться вброд. Я сказал, что его общество доставит нам величайшее удовольствие. Жена моя и дочери присоединили свои уверения, и мы упрасили его поужинать с нами. Гость оказался очень приятным собеседником. И разговор его даже настолько поучительным, что я искренно желал продолжения нашего знакомства, но пора было подумать о отдыхе и о подкреплении сил перед утомительным путём, предстоявшим нам на завтра. На другой день мы пустились в дорогу все вместе. Моя семья верхом на лошадях, а мистер Борчель, новый наш знакомый, пешком. он шёл по тропинке вдоль большой дороги и с улыбкой глядя на наших плохих коней уверял, что только из великодушия не хочет обогнать нас так как реки всё ещё не вошли в берега мы принуждены были нанять проводника который ехал впереди каравана между тем как мистер Борчель и я замыкали шествие Мы коротали время философскими рассуждениями, в которых мой новый приятель оказался большим мастером. Но всего больше удивляло меня то, что он спорил со мною и отстаивал свои убеждения с таким упорством, как если бы не он занял у меня денег, а я у него. От времени до времени он сообщал мне также, кому принадлежали различные поместья, которые расположены были по дороге. А вот это, сказал он, указывая на великолепное жилище, стоявшее в отдалении, дом мистера Торнчелла, молодого человека, располагающего большими средствами. Но, впрочем, состоящего в полной зависимости от своего дяди, сэра Уильяма Торнчелла. Что до этого джентльмена, то сам он довольствуется немногим, остальное предоставляет племяннику и живёт больше в Лондоне. Как, воскликнул я. Неужели мой будущий патрон Приходится родным племянникам тому самому человеку, который так прославился своими высокими качествами, щедростью и странностями. Я много наслышался о сэре Уиллиме Торнчиле. Это, говорят, человек редкого великодушия, но совершеннейший чудак. Притом щедрость его необыкновенна. Да. В этом отношении он дошёл, кажется, до излишеств, возразил мистер Борчель. По крайней мере, в молодости он был чересчур тарават. Страсти были в нём сильны, а так как все они направлены были к добру, то и довели его до романтических крайностей. С ранних лет ему хотелось достигнуть высших качеств военного и учёного. Он вскоре отличился в полку и между людьми науки также приобрёл довольно лесную репутацию, но лесть всегда ж не удеал чистолюбивых, ибо они особенно чувствительны к похвалам. И вот его окружила толпа людей, которые были ему известны лишь одной стороной своего характера, так что в погоне за всеобщей любовью он совсем упустил из вида личность каждого человека. Он любил весь род человеческий. Богатство мешало ему распознавать в людской среде мошенников. В медицине известна такая болезнь, во время которой всё тело становится необыкновенно чувствительным, так что от малейшего прикосновения ощущается сильнейшая боль. Нечто подобное случилось и с этим джентльменом, но только он не телом страдал, а душою. малейшие бедствия всё равно действительные или притворные производило на него глубочайшие впечатления и душа его болезненно отзывалась на всякую чужую печаль при таком стремлении помогать ближним неудивительно что он всегда был окружён лицами взывавшими о помощи Вскоре щедроты его нанесли значительный ущерб его благосостоянию, не мало не умерив его мягкосердечие. Напротив, оно даже возрастало по мере того, как таяло его богатство. Становясь бедняком, он делался всё неосторожнее, и хотя порячам его ещё можно было принять за разумного человека, но действовал он совсем как глупец между тем просители продолжали теребить его и когда ему нечем было удовлетворить их вместо денег он начал раздавать обещания больше он ничего не мог дать им а горчить кого бы то ни было отказом он не решался Таким образом вокруг него скапливалась масса людей ожидающих подачки и при всём желании помочь он заранее знал что доставит им одно разочарование эти люди продержались около него некоторое время но наконец отстали справедливо осыпав его упрёками но по мере того как другие перестали его уважать Он и в собственных глазах становился презренным. Он привык опираться на лесть окружающих. И когда эта опора исчезла, он уже не находил удовлетворения в сознании собственной правоты, потому что никогда не справлялся с голосом своей совести. С тех пор мир представился ему в совсем ином виде. Мало помалу лесть приятелей обратилась в простое одобрение, потом и одобрение сменилось дружескими советами, а когда он этим советам не внимал, то они принимали форму упрёков. Из этого он заключил, что дружба, приобретаемая благодеяниями, не стоит уважения. Он нашёл, что действительно овладеть сердцем своего ближнего можно только с условием отдать ему своё собственное сердце. Я нашёл, что э что э я позабыл, что хотелось сказать. Ну, словом, он решился возвратить себе собственное уважение и составил план, как восстановить своё состояние. Для этой цели он со свойственным ему чудачеством всю Европу обошёл пешком. В настоящее время ему не более 30 лет от роду, и его имение в лучшем состоянии, чем когда-либо. Он стал гораздо разумнее и умереннее в раздаче своих щедрот, но продолжает жить чудаком. и находит наиболее приятным упражняться в таких добродетелях, которые наименее обыкновенны. Мое внимание было так поглощено рассказами мистера Борчеля, что я позабыл смотреть вперед на дорогу. Как вдруг крики моего семейства заставили меня оглянуться, и что же я увидел? Младшая дочь моя упала с лошади среди быстрого ручья и боролась с разлившимся потоком. Уже два раза она скрывалась под водой, а я никак не мог выпутаться, чтобы вовремя подать ей помощь. Я был так глубоко потрясён этим зрелищем, что даже не был в состоянии что-либо предпринять для её спасения. И она, наверное, утонула бы. если бы мой товарищ, заметив опасность, не кинулся немедленно в воду и, не без труда вытащив ее из реки, не доставил в сохранности на противоположный берег. Проехав немного далее, остальное семейство благополучно перебралось вброд по более удобному месту, и тут мы могли присоединить наши благодарения с... к выражению её признательности, насколько она была благодарна, можно скорее вообразить, нежели выразить словами. Так она и делала, глядя на своего спасителя признательными глазами и продолжая опираться на его руку, как бы желая подольше пользоваться его помощью. Жена моя выражала надежду когда-нибудь отблагодарить его за услугу ласковым приёмом под нашу гостеприимный кровлю. Отдохнув в ближайшей гостинице, мы пообедали вместе с мистером Борчелем, и так как отсюда путь его лежал в другую сторону, простились с ним и отправились далее. Когда мы с ним расстались, Жена моя объявила, что он ей как нельзя более по душе. И будь он по рождению и состоянию под стать нашему семейству, она бы не прочь даже породниться с ним. Я не мог удержаться от улыбки, слыша, как она свысока рассуждает об этом предмете. Ну я и не думал сердиться на такие невинные претензии, зная, что с помощью их нам легче живётся